Глава 23. Пьер. План Атьена был не безупречен, но лучше такой вариант, чем никакого. Может, действительно стоит взглянуть в глаза тем, кто был моей опорой во время работы в магистрате, и попытаться понять, мог ли кто-нибудь из них настолько потерять голову, чтобы решиться освободить пустоту. Поэтому я попросил Вики пригласить ее товарищей в заброшенный дом быстро найденный бывшим главным дознавателем Дриалем, а сам разослал приглашение тем, кого псу удалось отыскать. «Пьер, а ты уверен, что нам стоит встречаться всем вместе?» — спросила Вики. Она сидела на диване в моей гостиной, пока сам я расхаживалась из стороны в сторону, решая, что сказать и как сделать так, чтобы никто не догадался, насколько зыбко все, о чем будем говорить. «Не уверен» ответил искренне, но без этого не обойтись. И есть две причины, чтобы встретиться в наиболее полном составе. Первая — так мы станем ближе к поискам преступника. Вторая — вместе попытаемся защитить пустоголового магистра и его опасную подругу. Хотя есть и третья. Мне самому это необходимо. Магов пустоты в городе не так много, и, возможно, Нам давно пора объединиться. Я мог бы... Впрочем, время покажет. Сложно было представить, чем закончится сегодняшняя встреча. Я думала об этом снова и снова. Все-таки мне не хватало той выдержки, которая была когда-то у магистра пустоты Элиана. С другой стороны, у меня тогда и чувств-то не было. Ни сомнений, ни раздумий. Ничего, что могло бы встревожить или обрадовать. «Пустышка. Оболочка. Удобная марионетка». Я с горечью усмехнулся. «О чем ты думаешь с таким лицом?» — встревоженно спросила Вики. «Да так. Делиться грустными мыслями не хотелось». Но Вики перехватила мою руку, заставила сесть рядом с ней на диван. «Знаешь, когда ты исчез», — заговорила она, — «я была в такой растерянности. Часть друзей погибла, остальные разбрелись кто куда». И на какой-то миг показалось, что жизнь вот-вот рухнет, а мне никогда не выбраться из-под ее обломков. И в такие минуты я думала о тебе. — Обо мне? — переспросил удивленно. — Да, ты всегда был для нас примером. Да, мы были всего лишь твоими тенями, но в башне пустоты каждый находил что-то свое. Утраченный покой, то, чего нам так не хватало, и я счастлива что сейчас ты снова рядом. Уверена, большинство из тех, кто сегодня соберется навстречу, будут также счастливы, Пьер. Я улыбнулся. Наверное, Вики права. И все мои страхи не имеют под собой основы. Но людям свойственно беспокоиться и бояться. В какой-то степени это позволяет чувствовать себя людьми. «Спасибо», — пожал теплую ладошку Вики. «Это тебе спасибо» что не отказался от нас сейчас, когда в пустоте для тебя больше нет толка, — ответила она. «Идем?» «Да», — я накинул серый плащ с капюшоном, специально купленный для этого дня. Тени, за редким исключением, не видели моего лица, поэтому их подобный наряд не удивит. Придет ли кто-то, кроме друзей Вики? И если придут, то зачем? Послушают ли... «Снова вопросы, вопросы. Ничего. Скоро будут ответы». Я быстро оделся, взглянул в зеркало. Глаза лихорадочно блестели, выдавая волнение. Во всем же остальном выглядел привычно. «Пора». Идти было не так уж далеко. День выдался немного пасмурный, но достаточно теплый. Все-таки началось лето. Температура воздуха постепенно росла пусть и под бдительным контролем светлого магистрата. Вспоминалась первая зима, после того, как я потерял память. Голодная зима, что уж скрывать, ведь урожай выгорел из-за длительного отсутствия светлого магистра, и если бы не совместные усилия всей гарандии, многим грозила бы голодная смерть. Теперь же земля стабильно радовала хорошими урожаями, а погода казалась почти естественной, всего лишь с легкими вмешательствами легкий ветерок освежал лицо и мысли вики шла рядом погрузившись в свои думы я предложил ей руку и она оперлась на нее так мы и шли пока впереди не показался небольшой домик ключ от которого оттягивал карман я открыл дверь и вошел внутрь да хорошее место для встречи большая гостиная которая легко вместит тех кто придет Диван, несколько кресел, стулья. «А чей это дом?» — поинтересовалась Вики. «Старого знакомого. Здесь нам не помешают. Мне надо немного настроиться. Придешь за мной, когда все соберутся?» «Я буду в соседней комнате». «Да, конечно. Мне действительно надо было побыть одному. А еще понаблюдать, с какими лицами входят в дом те, кого я пригласил». Первыми явились ожидаемо друзья Вики. Я знал их настоящие имена, но когда они стали тенями, каждый выбрал другое. Маленький щуплый Кейт был мастером, когда нужно было за кем-то проследить. Рыжеволосый Максимилиан — знаток зелий и снадобий. Вернер и Алик — прекрасные бойцы. Случайных людей среди теней не было. За этими четверыми потянулись и остальные. Пришли не все. Из десяти только шестеро. Значит, четверым нанесу личные визиты». Время подошло. Вики как раз появилась на пороге. «Иду», — обернулся к ней. Капюшон привычно скрыл лицо от посторонних. «Чем меньше людей меня может узнать, тем лучше». Я ступил в гостиную под аккомпанемент полной тишины. Те не молчали, не разговаривали друг с другом, не пытались выяснить, кто и зачем их позвал просто ждали. «Добрый день, господа», — сказал я, окидывая взглядом угрюмую компанию. «Магистр Элиан», радостно подскочил Алек. «Уже не магистр», — поправил я. «Но как такое возможно?» — спросил угрюмый Демиан, один из самых давних моих знакомых. «Мы думали, нового магистра назначили после вашей смерти, но раз вы живы, решение принимала пустота», ответил спокойно. «Вам ли не понимать, что она не спрашивает?» «Решила, что я дольше не могу занимать этот пост, и выбрала другого. Я бы не стал говорить вам об этом, но обстоятельства сложились таким образом, что мне необходима ваша помощь. Можете согласиться, можете отказаться. Я больше не имею власти над вами. Только выслушайте для начала». По рядам теней пролетел шепот. Я подождал, пока снова воцарится тишина, И продолжил. «Недавно мне стало известно, что какой-то безумец жаждет сломать печати, удерживающие пустоту, и выпустить ее. Думаю, не стоит вам говорить, что будет в этом случае. Гарандия падет, и мир тоже будет под угрозой. Я не знаю, что движет этим человеком. Возможно, желание силы. Или же просто глупость. Но пустота не та сила» с которой стоит играть и шутить. Поэтому я готов принять любые меры, чтобы не допустить этого. Но я один. Мне нужна ваша помощь». Тени переглянулись. «Мы готовы помочь, месье Элиан», откликнулся Максимилиан. «Что ж, в четверке друзей Вики я не сомневался». «Я тоже», — сказал светловолосый арьер. «Но не кажется ли вам, что это забота магистрата?» «Известно ли магистрам о сложившейся ситуации?» «Да», — ответил я. «Уверен, некоторые меры уже приняты. Но этого мало. Башня Пустоты — особое место. И защита врат — это обязанность магистра, не магистрата». «Тогда о чем думает магистр?» Горет, один из самых юных магов Пустоты, поднялся на ноги. «Почему до сих пор не созвал магов Пустоты? Он необычный человек», — сказал я и предпочитает действовать в одиночку. Там один не справится. Разве может один маг защитить врата?» Вопросы посыпались градом. Я не знал, на какой из них отвечать. А еще начинал подозревать, что сослужил Андре дурную службу, потому что в чем-то тени были правы, и магов пустоты надо было взять под контроль. «Почему мы до сих пор не видели магистра?» — грохотал голос Гарета. «Считает ниже своего достоинства разговаривать с нами. Тогда зачем нужен такой магистр? Его избрала пустота», напомнил я. «Перевыберет? Боюсь, она скорее перевыберет нас», хохотнул Алик. «Ты ведь понимаешь, Гарет, сила магистра, не чета нашей. Пойди выскажи ему в лицо то, что сказал нам. И прощай, Гарет. Заткнись, Алек. Тебя не спросили». «Хватит» перебил я. «Решение магистра — дело самого магистра. Но мы с вами остаемся магами пустоты, и наша задача — защита врат. Давайте подумаем, что мы можем сделать в нынешних условиях. Установить дежурство в районе башни, — предложил Вайн. — Поставить ультиматум магистру, — настаивал гарет Пусть что-то делает, а не просиживает мантию. Или пойдем в магистрат, — пусть повлияют на него. И когда это магистрат обладал особым влиянием на пустоту, поинтересовался Максимилиан. «Да что вы за торговый ряд устроили?» подскочила Вики. «Да, надо что-то делать, но осознанно, понимаете? И вместе. Господин Ильян, скажите им. Молчать!» рявкнул я, и тени затихли. «Для начала решите, хотите ли снова...» встать на защиту врат пустоты. Если нет, уйдите сейчас. Никто не станет держать на вас зла. Но же! никто не шевельнулся. Видимо, сюда пришли только те, кто действительно хотел вернуться к своим обязанностям. Тогда у меня будут задания для каждого из вас. Заходите в соседнюю комнату по одному, обсудим. Да, обсуждение грозило быть долгим, но мы с Дориалем уже обдумали этот вопрос. Ловушки. Вот что содержалось в указаниях, которые я раздавал теням. Если кто-то из них выдаст нас, если поступит против совести, мы сразу узнаем. Но почему-то мне казалось, что среди собравшихся нашего преступника не было. Я задавал вопросы каждому, кто входил в комнату, и только затем выдавал конверт с инструкциями. Кто-то горел энтузиазмом, кто-то был скорее подавлен. Но вернуться к старой жизни стремились многие. Вскоре поток желающих побеседовать иссяк. Осталось только Вики. «Что скажешь?» — спросила, замирая в дверях. «А что я могу сказать?» — пожал плечами. «У них ведь на лбу не написано. Посмотрим, что выйдет из этого дальше. Рано или поздно все встанет на свои места. А может, они правы?» — тихо сказала она. «И нам стоит призвать магистра к ответу». Он ведь следит за магией пустоты. Она ему подчиняется. Могу сказать тебе одно. Андре Вейран не будет вас слушать. Более того, если вы его разозлите, назад вернутся не все. Как я и сказал в зале, человек он сложный и опасный. Для него башня пустоты – лучшее место в этом городе. Но когда все станет более-менее понятно, я попробую еще раз поговорить с Вейраном. Сам, лично. Может, он хоть кого-нибудь услышит. Главное, чтобы не было слишком поздно». Виктория вздохнула и отвела взгляд. «Когда мы теперь увидимся?» Спросила устала. «Приходи ко мне завтра. Прогуляемся немного. Побеседуем с теми, кто не пожелал прийти. Скажем, после полудня». «Хорошо», — Вики мягко улыбнулась. «Ты пока будешь здесь?» «Да, хочу немного обдумать все, что услышал. Потом пойду домой». Тогда до завтра. Я проводил ее взглядом. И все-таки она мне нравилась, неуловимо притягивала. Хотелось сидеть рядом, разговаривать о чем угодно, не касающемся пустоты. Так странно. У меня за эти пять лет было много подруг. Затворником не жил. Но ни с кем не было желания остаться надолго. Кто знает. Может, когда все это закончится, и попробую построить с Вики отношения. «Вдруг получится?» «О чем задумались с таким лицом месье Элиан?» «Появился в дверях Дориаль». «О жизни», — ответил отвлеченно. «Лучше расскажите, что вы почувствовали, герцог». «В том-то и дело, что ничего», — угрюмо ответил тот. «Никаких следов недавней крови. Но ведь не факт, что наш освободитель кого-то убил. Не факт. Мне кажется, его сегодня здесь и не было». А я бы посоветовал обратить внимание на рыжеволосого парня, который сидел у двери, и того, что пытался сесть в тени у окна Лукаса и Денвира, мне откуда знать. Рыжий косился на вас уж очень странно. Думаю, ему есть что скрывать. А второй наблюдал пристально, ловя каждое ваше движение, и молчал, в отличие от остальных. Не спорил, не пытался доказать свою правоту. Данвир всегда был таким, очень молчаливый и скрытный человек. А вот Лукас очень может быть. Я долго думал, принимать ли его в число теней. Была в нем какая-то гнильца глубоко внутри, но он сумел меня убедить и за годы службы не подводил. Так все запутано. Но первый шаг сделан, заметил Дориаль, и я запомнил их в лицо. Будет от чего оттолкнуться. А еще я проверил бы вашу подругу. Никого нельзя сбрасывать со счетов. Хочешь сказать, что она пришла и донесла на себя же? Рассмеялся я, забывая о титулах и условностях. Брось, реаль, это глупо. И все же я проверю. Как считаешь нужным? Оборотень кивнул и пошел прочь. А я так и остался, сидеть за столом, раз за разом прокручивая в голове то, что слышал и видел сегодня. Но пока не мог понять, кто из теней мог настолько сойти с ума, чтобы решиться освободить пустоту.